Глава 10. Ангелина. Мы сидели с Ником на кухне и собирали пазл. Я давно скупала в магазинах красивые картинки. Это было что-то вроде увлечения. Ник выбрал вечерний пейзаж с рекой и лесом, сказав, что он чем-то напоминает ему вид на их даче. Мы около часа сидели, склонив головы над мелкими деталями, и я поймала себя на том, что давно не получала такого удовольствия. Это занятие приносило успокоение. я отвлекала от всех насущных проблем. Ты собираешь быстрее меня. Так нечестно, возмутился Ник. Я поглядела на него и ухмыльнулась. Если сегодня не соберём картинку, то одна я уже не скоро вернусь к этому занятию. Почему? спросил мальчик. Это же интересно, потому что мне нужно искать новую работу и заниматься другими делами. У меня нет папы, который обо всём позаботится, и всех накажут за мои же ошибки. кольнула я его. А он даже не поморщился. Мне нужно заботиться о бабушке и маме. Это тоже большая ответственность. Ник озадаченно сдвинул брови. А твой парень? Он не хочет разделить с тобой эту ответственность. А когда ты нас с ним познакомишь? Я хочу на него поглядеть. Я хорошо разбираюсь в людях. Вопросы мальчика ставили меня в тупик. Он поднялся и стянул с себя толстовку, оставшись в майке с коротким рукавом. Я заметила огромный кровоподтёк на его руке и вопросительно посмотрела на Никиту. Откуда это? Он опустил голову, проследовав за моим взглядом. А, мелочи. Вчера упали на асфальт, помнишь? Папа видел? Нет, ещё. И, кстати, раз уж ты сама заговорила про папу, то он сказал мне, что ты отказалась быть моей няней. Почему? Я тебе не понравился? Или это он сказал тебе, что ты нам не подходишь? Ник. Дело немного в другом. Я ведь не няня по образованию. К тому же, это очень ответственный шаг. Я уже и впрямь начинала задумываться о том, что пара-тройка месяцев работы няни для этого сорванца не такая уж и плохая работа. Получается, ты не хочешь со мной общаться, общаться с тобой и работать на твоего отца. Это разные вещи. Я могу быть твоим другом, товарищем, но няня. Я много лет училась, а потом работала по другой специальности и не хочу менять свою профессию. А кем ты работала? Экономист. Занималась в основном бумагами и отчётами. Но мне нравится моя работа. Внезапно раздался звонок в дверь. Мы удивлённо переглянулись с Ником. В гости я никого не ждала. Отец мальчика был в Питере. Павел ничего не говорил о том, что так скоро вернётся за Сырванцом. Кто бы это мог быть? Пошли поглядим, кого там принесло. Я улыбнулась, обрадовавшись, что не придётся отвечать на вопросы мальчика и объяснять ему приписные истины. А что, если это пришёл Кирилл? Я бы не хотела разговаривать с ним при Никити. Когда я взглянула в глазок, моё сердце провалилось куда-то в пятки. Вот почему спрашивается, бывшему жениху не прийти вчера вечером или рано утром, когда я была одна. Почему именно сейчас? Несколько секунд я смотрела на Ника и думала, как мне поступить. Выяснять отношения при ребёнке я, конечно же, не стану. Тогда лучше притвориться, что меня нет дома, и поговорить с Кириллом позднее. Он ведь пришёл за своими вещами, их было не так уж и много, но я с радостью всё ему верну. Только не сейчас. Ты не будешь открывать дверь? Я прижала палец к губам и покачала головой. Нет, не буду. Не шуми. Давай притворимся, что мы не слышим. Какая-то скучная игра, Ник пожал плечами. Но ну, как скажешь. Мы вернулись на кухню, и я подошла к окну. У дома и в самом деле стояла машина Кирилла. Ума не приложу, что ему было здесь нужно и почему он мне не позвонил, прежде чем приехать. Дождавшись, когда он сел в машину и не спеша отъехал от дома, я повернулась к ней к улицам. Давай собирать пазл. Мне еще нужно приготовить что-нибудь на ужин. Я бы с радостью съела горячего. Я улыбнулась, выкинув из головы мысли о Кириле. Он того не стоил. Питаешься в сухомятку? – спросил Никита. Да. Так что няня из меня так себе. Готовлю я редко. Дома бываю нечасто. Нашла проблему, – хмыкнул он. Нам будет готовить Людмила Ивановна, а Павел будет тебя отвозить и привозить домой. Но я бы тебя с нами поселил. Эля бы пришла в бешенство, хитро улыбнулся Никита. Так ты решил моими руками отводить подругу отца ходить к вам домой, да? Вот ещё. Мне просто нравится, когда она злится, довольно произнёс Ник. Она такая страшная становится в эти моменты. Вот ты когда злишся, и ещё ничего, даже румянец появляется. Я покачала головой и не смогла сдержать улыбки. Время вдвоём пролетело незаметно. Мы собрали картину из пазлов и склеили её скотчем. Я сделала салат, потушила курицу с капустой, и мы поужинали, а затем переместились в гостиную смотреть телевизор. Телефон всё время молчал. Ни Павел, ни Андрей мне не звонили. В принципе, никто не просился домой. Но как-то уж странно это всё выглядело. Почему за ним не приехал водитель в оговоренные сроки, а телефон Вихрова был вне зоны действия сети. Я взяла ноутбук и расположилась с ним на полу. Открыла в браузере вкладку с вакансиями. Хочешь не хочешь, а ипотека сама себя не погасит, и мама лекарства со своей нищенской пенсии не купит. Спустя полчаса углублённого изучения рынка труда я пришла к выводу, что необходимо бросать клич среди друзей. потому что всё, что попадалось мне на глаза, имело весьма сомнительную репутацию. Или, на крайний случай, если Вехров предложит ещё раз вакансию няни, браться за работу, не раздумывая. Раздался звонок на телефон, и я вздрогнула от неожиданности. Взглянула на Ника, который уснул на диване, и ответила на входящий вызов. Наконец-то о ребёнке вспомнила хоть одна живая душа. Да. Я приложила телефон к уху. Ангелина, почему вы говорите шепотом? Уставшим голосом спросил Вихров. Догадайтесь сами, отозвалась я. Нику снул, да. Извините, вышла заминка с моим возвращением. Я должен был прилететь пару часов назад. Сейчас я еду к вам, чтобы забрать сына. Хорошо, выдохнула я. Ничего страшного, дверь будет открыта. Я закрыла ноутбук и зачем-то направилась в ванную комнату. Расчесала волосы, подкрасила ресницы и переоделась из спортивного костюма в домашнее платье. Не хотела выглядеть замухрышкой перед Вихровым. Вернулась в гостиную, и чтобы хоть как-то отвлечь себя от появления мужчины в своей квартире, стала листать новости в интернете. Услышав, как открылась входная дверь, я направилась в прихожую. Добрый вечер. Вихров слегка улыбнулся, услышав мой голос. Добрый, кивнул он. Вид у него был разбитый и измученный. Ник говорил, что его отец мало отдыхал и практически не бывал дома. Сомневаюсь, что он так разбылялся на женщин. Хотя, что я могла знать об этом мужчине? Может быть, сегодня вовсе не рейс задержали, а таким уставшим он был по другой причине. Проводил время с какой-нибудь девицей. Может, и не рызываться. Я заметила, как Андрей принялся снимать ботинки. Выглядел мужчина сногсшибательно, в чёрном деловом костюме, который выгодно подчёркивал его широкие плечи и узкие бёдра. То, что у него всё отлично с фигурой, я ещё вчера поняла, когда он рубашку на виду у всех менял на улице. Не люблю носить грязь в дом. Он скинул ботинки. Не знаю почему, но мне снова стало его немного жаль. Я сейчас позвоню Артёму. У Павла возникли неприятности, а у меня разрядился телефон. Подскажите, где можно зарядить аппарат? Идемте на кухню, тихо проговорила я. Них спит в гостиной. Мы прошли на кухню, и я подсоединила телефон Вихрова к сети. Вы голодны? Обернувшись, я встретила сплестивный мужской взгляд. Андрей снял с себя пиджак, оставаясь в белой рубашке, расстегнул несколько верхних пуговиц и закатал рукава по локоть. глядя при этом на меня тяжёлым, магнитческим взглядом. Мне захотелось уточнить, что я имела в виду другой голод, но промолчала. Стало вдруг неловко, и я направилась к окну, чтобы впустить в комнату глоток свежего воздуха. А что вы можете предложить? Я голоден и очень устал. Этот день был насыщенным разного рода событиями, произнёс он серьёзным голосом. Как вы заметили, у меня не ресторан, Ешь будете то, что приготовила днём для Ника. Я достала приборы, нарезала хлеб и поставила перед ним тарелку с едой. Вихров окинул оценивающим взглядом моё блюдо. Не знаю, что он привык есть и чем питались такие люди, как он. Но Ник всё съел и даже попросил добавки. Так что пусть не выделывается, а берёт вилку в руки и тоже ест. Боитесь, что отравлю? Я не удержалась от колкости. Заметив, с каким выражением он смотрел на содержимое тарелки, да нет, не поэтому. Его взгляд посветлел, а губа тронула улыбка. Моя бабушка тушила капусту и курицу, а я очень любил. Напоминание о детстве? Он кивнул. Я прикинула в уме, что мужчине было примерно лет тридцать пять или тридцать семь, не больше. Затем вспомнила, что он уже навел обо мне справки и знал наверняка все, вплоть до моего размера обуви. А я ничего о нём не знала, кроме того, что он владелец многомиллионного бизнеса и отец одного любопытного и озорного паренька, который сейчас спал на диване в гостиной. Ничего не ответив, я отвернулась обратно к плите и включила чайник. Так что с работой, вдруг спросил мужчина. Я повернулась и вгляделась в его лицо. Он подцепил вилкой кусочек курицы и направил его в рот. Судя по всему, ему и в самом деле понравилась моя стряпня, или он был очень голоден. Ещё пожала плечами, наблюдая за Андреем. "И как успехи?" тон был ровный, не похоже, что надо мной издевались. "Пока никак", честно ответила я. "Придётся обратиться к знакомым. Хорошую работу не так просто найти. Да, сейчас в основном берут везде проверенных людей, или по рекомендации. Кстати, Рекомендации у вас вполне плохие. На няню я так понимаю, положительного ответа не ждать. Правильно понимаете. Никите я сегодня всё досконало объяснила, и вам повторю. Если мальчик хочет общаться со мной, я готова ответить ему взаимностью в любое удобное для себя время. Но я буду это делать исключительно как его друг и по своим возможностям. Жених ваш против, да? Работать няней у одинокого мужчины. Он важно цокнул. Дело не в женихе, а в том, что я, я запнулась, подыскивая правильные слова. Вам лучше самому уделять больше внимания сыну. Он очень по вам скучает. Ой, я ничего не могу изменить в данный момент времени. Работа требует от меня отдачи, а детство у ребёнка только одно. Мужчина положил вилку и нож в пустую тарелку и снова впился в меня тяжёлым взглядом, от которого я терялась и рабела. Я вас услышал, Ангелина, произнёс он металлическим голосом. Я бы хотел вас попросить не отталкивать моего сына, потому что мужчина замолчал и продолжил спустя несколько секунд. Потому что он подсознательно тянется к вам и жаждет общения. Не понимаю, правда, почему, но я бы не хотел его этого лишать. Он тяжело сходится с людьми. Никто мальчика не отталкивает, И я отвернулась, чтобы разлить по кружкам чай, поставила на стол перед Вихровым одну из кружек, стараясь не смотреть ему в лицо, и уже практически отвернулась, намереваясь отойти к окну, держа в руке свой любимый стакан с надписью "Дон Твори Би Хеппи", как мужчина вдруг перехватил мою свободную руку. Я напряглась, краска пролила к лицу, а сердце бешено забилось в груди. Спасибо, Алина. чувственным голосом произнёс мужчина, глядя мне в глаза, как будто хотел заглянуть прямо в душу. Незашто. Я попыталась вырвать свою руку, и хоть как-то освободиться от его прикосновения, которое обжигало кожу. Вихров поднялся на ноги и, не выпуская моей руки, смотрел мне в лицо сверху вниз. Почему я стояла и позволяла ему к себе прикасаться? Или это была своего рода проверка? Он привык, что женщины прыгали к нему в постель. стояло ему и грива улыбнуться или намекнуть, что он не против провести жаркую ночь. Моя рука, которая держала кружку, дрогнула. Темная и горячая жидкость пролилась на белую рубашку и черные брюки мужчины. Он чертыхнулся и отпустил меня, а я содрогнув, тянула в себя воздух. Как чувствовала, что ничем хорошим этот визит Ника сегодня не закончится для меня. Ванная комната, первая дверь направо. Я немного растерялась, когда он принялся расстёгивать рубашку прямо на кухне. Внезапно я услышала звук открываемой двери в прихожей. Но ведь Вихрь ещё не успел позвонить водителю. "Ангелина, ты дома?" раздался голос Кирилла. "Дверь открыта". Он появился на кухне, а я закатила глаза. Сегодня точно не мой день.